Глава шестнадцатая. «Спустя неделю я ощутил через симбионта как Дэвиль начала стремительно двигаться в сторону Донтара, хотя в его близи ее вообще не должно было быть. С учетом доступных способов перемещения и расстояния, дорогу у Дэвиль займет месяцы пути по опасным регионам. Самолеты у нас ведь не летают больше». В общем, пришлось сделать вынужденную паузу и отправиться в путешествие, чтобы перехватить ее. Разумеется, по пути размещал, в соответствии с планом, моносборники. «Вынужден признать, что без Фомы, несмотря на то, что я один из сильнейших магов на планете, а, быть может, и сильнейший, я перемещался до жути медленно. Но зато я делал безопасными земли, над которыми пролетал, а это какая-никакая, но польза. Перехватить Дэвиль удалось на полпути». Ее странное поведение после прошлой ловушки было, пожалуй, одной из тех немногих вещей, которые могли заставить меня плюнуть на все планы. Увидев меня, внезапно возникшего на пути движения, взятого ею военного вездехода, она сперва удивилась, а затем обрадовалась. «Отлично, ты тут. Даже не пришлось пытаться через фамильяров с тобой связаться». «Ха, откуда ты знаешь, что через них можно связаться со мной?» «Ну, я все-таки псионник, и долгое время была рядом с ними. Но это неважно «А что важно?» Я стоял у дерева, скрестив на груди руки, и следил за каждым ее движением, пытаясь понять, насколько искренняя ее радость. «Я знаю, где найти Ларса. Удалось, наконец-то, найти людей, которые имеют с ним прямую связь. Но надо спешить. Через десять дней он закончит. И, боюсь, мы его потом уже не найдем». «Хм, любопытные новости». Я посмотрел на облака в небе и переливающуюся пелену, что отделяло нас и собирателей. Что ж, рассчитывать на их помощь все еще не приходится. Он собирается выпустить новую порцию червей. Каких червей? Мёбиуса. Они поглощают осколки, запечатывают их внутри себя, расползаются по всему континенту и затем… Изломы. Мёбиусы застывают в коконе, энергия осколка убивает их активируя заложенные в них заклинания магии пространства и Земли. «И где он собирается их выпускать?» «Где-то в Африке». «Погоди, то есть ты не знаешь точное место?» «К сожалению, но это уже зацепка». «Не слишком-то эта зацепка облегчает нам жизнь. Целый континент мы не осмотрим», — скептически заметил я. Сам факт, что она эту информацию заполучила и поспешила мне донести, конечно, радует. Но сможем ли мы сделать с ней хоть что-то? Сомнительно. К тому же, я все еще нахожусь в состоянии активного развития своих сил. И еще и планета страдает из-за избытка маны. И вся она не в почве, а в такой ситуации. «Даже если он миллиард червей выпустит, они будут годы, если не десятилетия, куковать в земной корее, ожидая, пока накопятся достаточно маны для активации подземелья и превратятся, попавшие в ловушку живые существа, в мутантов». Это при маноизвержении все они разом пробудились, когда через них не весь сколько маны разом прошло. «Ладно, расскажи мне о Ларсе и о Бауга, Какие они? В чем заключается их сила?» какими средствами поражения они обладают, что из технологий базы уцелело и используется. «Ты не пойдешь за ними, верно?» Не смогла скрыть разочарование на лице Девиль. «Пойду, но не сейчас. Ты ведь видишь, что происходит. Знаешь, к чему мы стремимся? Его смерть очень важна. Но прямо сейчас не они наша главная проблема. Будь у меня хотя бы пара процентов уверенности в том, что мы его найдем и сможем к нему незамеченными подобраться и атаковать, Я был бы «за». Но тратить неделю на поиски и авантюрную битву... В прошлые мои столкновения я либо был готов, либо не имел других вариантов. Сейчас же лезть в подобное, без какой-либо подготовки, только время на ветер выкинуть, а то и жизнь. И пользы от этого никакой. Лучше заняться тем, что принесет меньшую, но гарантированную пользу, — ответил я. Это мой долг перед самой природой и человечеством. да Такого маноизвержения, как это, еще не было. Мир изменился, природа тоже. Масштабы поражают даже мое воображение. Да, странно. А я думал, тебе нравятся мутанты и следы разрушения, что остаются после них. Ну, это другое. Исследовательский азарт. Созерцать природную красоту мне это не мешает. Тогда начинай свой рассказ, да поскорее. А то от этой природной красоты скоро совсем ничего не останется. «Мутанты сожрут и засорут все, что возможно». «Хм, с чего бы начать?» «Начни с самого начала. Со своего знакомства с этими двумя. Какими они были? Какими стали? Через что прошли и почему согласились помочь Карлу? Один он никогда бы не смог все это организовать. Ну и про их нынешние магические силы не забудь рассказать». «Хм, тогда начну с психом Хотя мы все неоднозначные. В общем, с ларсом «Он... настоящий мясник. Убийца. Палач в нашей команде. А ведь начинал, по сути, обычным уборщиком, когда мы встретились». Начала она свой рассказ. Я разложил стол и поставил на него армейский сухпай. Под консервы и галеты слушать ее рассказы — самое то. «Мое желание убивать было сильно. Очень». Безумно свербило и лишь росло по мере рассказа Дэвиль о том, какими тварями стали ее бывшие соратники, когда пришли на Землю, и как постепенно поехали крышей, потеряв связь с реальностью и посчитав себя настоящими богами. Но здравый смысл победил, и я отправился обратно к Тихому океану. От Фомы никаких известий не было, но я знал, что он уже ушел из Африки, где провел долгие месяцы, закидывая металлические шишки то в пески Сахары, то в джунгли экваториальных стран, то в шкафчике африканских принцесс в качестве дара за трофеи. Я тебя не знаю, может, ему шоколадки не нравятся. И я сейчас не о кондитерских изделиях. Хм, никогда об этом не думал. По идее, ему, наоборот, больше должны нравиться темнокожие девушки и мулатки, напоминающие шоколад. Когда-нибудь я это обязательно узнаю. Ну а сейчас мне предстояло вернуться за работу. И темнота Марианской впадины поможет мне погрузиться в размышления о том, как найти и как покончить с моими врагами. День сменялся ночью, а ночь сменялась днем. И вот прошла неделя. Я закончил со всеми осколками, что у меня были. Вымотался. Очень сильно вымотался. Но все не зря. Как добрался до Австралии, я сходу вступил в бой, чтобы отразить нападение тварей на человеческий мегаполис, закрытый высокой стеной и отделенный от диких земель широкими линиями укреплений. Отдохнуть мне никто не дал, но для зеленого дьявола в моем лице резня — это лучший отдых». Я без установки сражался, убивал, воскрешал и снова сражался. В ход шла вся доступная магия. Я все это делал на автомате, поскольку поиск членов Ордена, что скрывались в тылах Орд-мутантов, воспринимался как любопытный квест. Хоть какое-то разнообразие. И были эти шавки из Ордена очень разговорчивыми. Ну, после воскрешения, само собой. Это помогало мне искать их логово, города. Подземелья, где сидят в ожидании нового раунда войны сотни магов и воителей. Как сидели, так и сдохли. А как очнулись, маршем мертвецов отправились вглубь страны, в ее безлюдные пустыне, сметая всех мутантов на своем пути. Я же шел вдоль заселенной прибрежной линии, время от времени отправляясь в море, чтобы и там сразиться с тварями и создать отряд, который будет прикрывать человечество на этом континенте от окончательной гибели. Война в Австралии была похожа на войну в Сибири, но с небольшими отличиями. Армия у местных была хуже и подконтрольные территории мельче. И последнее сильно помогло мне их защитить, но не помогло ускорить освобождение континента. Да и невозможно это, когда вместе где ты вчера закрыл излом, уже открывается новый. В общем, прошёлся огнём, копьём и магией по континенту. Создал, насколько хватило духовных сил, мёртвых стражей, пустил их в патрулирование мимо земель выживших и раскидал повсюду больше сотни маносборников. Сто тридцать девять, если быть точнее. В Сидне нашёл человека, ответственного за производство заготовок, и получил всего лишь сорок штук. Покачал головой, отчитал и сказал — что отныне я не буду тратить на Австралию ни одного артефакта, уменьшающего ману, сверх того, что они сами произведут, пока они не догонят число произведенных артефактов до числа потраченных мной из собственных запасов. В конце концов, не во всех странах есть производства, подходящие по уровню, и специалисты-артефакторики. И мои резервные артефакты, как и те, что австралиец должен был произвести, предназначались для таких территорий, как Новая Зеландия, Тасмания. Папуа-Новая Гвинея и еще ряд островов рядом с их континентом. Замотивировал в общем как смог. Не справятся? Тогда их континент последним буду зачищать. В итоге, взбешенный, я закрыл еще три излома возле Большого Барьерного Рифа, раскидал резервные манозборники по Филиппинским островам и королевству Индонезии, закрывал там изломы, добивая общее число осколков в моем распоряжении до 700 и вернулся на дно Марианской впадины остывать. Прошло еще несколько недель, и я наконец-то закончил формирование ядер. Меня ждали индийские раджи, султаны и шахи, горный Тибет, глубины Цинской империи, Монголия и многие другие регионы. Запаса должно хватить на оставшуюся часть Евразии и пару стран Африки. А там можно будет вновь вернуться в Марианскую впадину и создать еще больше осе. Самое главное, чтобы те союзники, что получили задание на сборку заготовок маносборников, не халтурили, как в Австралии. А то я долго не приезжал, видите ли, и они там решили, что все зря и не работает. Идиоты. Они же одни-единственные во всем мире, ради кого я просыпаюсь по утрам и бегу пахать, как лошадь. Самый густонаселенный регион Земли освобождать было тяжело. Слишком много людей. Везде и всюду. Местные использовали тактику мясных штурмов, заваливая армии и низкоранглыми магами и воителями подземелья, лишь бы остановить нашествие монстров. Я не мог их винить. У каждого своя голова на плечах и свои тактики для спасения страны. Впрочем, как у нас заканчивались постепенно патроны, так и в Индии заканчивались готовые к смерти люди. Я хотел помочь им сделать боеспособную армию мутантов, но люди, как озверевшие, нападали на них, стоило им только показаться из джунглей. Боевитые и многочисленные. Я даже не успевал попросить их перестать атаковать мутантов, которые должны были помогать. В общем, так и не получилось облегчить им жизнь, а тратить время на поиски всех местных полководцев я не желал. И так, пытаясь успеть везде и помочь местным, я закружился, словно в болливудском танце. Одна страна, за ней другая. Я имел воистину огромный запас оссе, за который мне командур Юрий душу бы продал, если бы она у него была. Но очень быстро эти запасы начали исчезать а на их место приходили осколки сотнями в неделю, тысячами в месяц. У меня появилось все-таки еще одно небо, а за ним — еще одно. И с каждым новым небом скорость формирования капель в этих бесконечных битвах лишь нарастала. Когда большая часть Азии была позади, и я добрался до Ближнего Востока, пришлось сделать паузу причем прямо на границе королевства ассасинов, что продолжало вести отчаянную борьбу, несмотря на свою малую численность. Я ворвался прямо посреди битвы во вражеские ряды и устроил там резню. И как же символично это звучит, но это сражение стало последней каплей. «У меня было семь небес». И они подарили мне сто капель, которые начали сливаться воедино, и не пошли, как обычно, в верхнюю часть источника, а пошли дружно сквозь ярусы храма, распыляя свою силу на них и трансформируя стены и колонны в странный зеленый металл, сохраняющий блестящие свойства золота. Интересный эффект. Будто мы храм построили из блестящего на солнце хризолита. Я сразу понял, что у меня начался прорыв на новый ранг. Я должен был стать архимагом. Места для прорыва, конечно, не лучшие, но выбора не было. Не теряя времени, я быстро уничтожил остатки ближайших монстров и направил к телам погибших тварей свой эфир и духовные силы. Поднял их и заставил стать вокруг меня, чтобы не допускали ко мне никого постороннего. Дополнительно активировал магические щиты и уселся на колени, продолжая наблюдение за изменениями в моем источнике. Храм изменился, колонны и стены перекрасились. И это было только начало. Я наблюдал, как вокруг храма появляются новые участки земли, и на этой земле начинают возникать все новые и новые площадки. Идеально ровные, будто созданные для постройки чего-то на них. В России это привыкли называть красивым словом «ансамбль». Храм оставался храмом, но вокруг него должны были появиться флигеля, новые корпуса, новые постройки. Храм превращался во дворец, хотя у некоторых он становился монастырем, замком или еще чем-то таким специфическим, сохраняя в центре самую главную постройку. Еще порой это явление называли «обителью», Говорят, что когда Архимаг получит эту силу и освоит ее до конца, закончит постройку своего храмового комплекса, соединит его и острова тропами жизни, то это место станет домом для его души. Не знаю, сколько в этих словах правды, но очень надеюсь, что вскоре смогу это выяснить. Сейчас же я вижу огромную строительную площадку и застраивать ее мне предстоит собранной по капле энергии небес, что впитывают силу моря, окружающего и получающего энергию из семьярусного стоколонного храма, который поддерживается двадцать одним благословляющим обелиском. Кто бы знал, что мой дырявый, неспособный ни на что источник, в котором не было ничего, однажды станет вот таким целым миром, и я сам создал его. Своими руками, мыслями и действиями. Чудо магии, не иначе. Когда открыл глаза, я увидел ассасинов и отца одной моей почитательницы из Османской империи. Взмахнув рукой, я заставил разбрестись прочь стражей и вышел к ним навстречу. Они смотрели на меня, молча, держали в руках копья и мечи, кинжалы и винтовки. Единственного, кого я знал здесь, это их главу тому все ассасины беспрекословно подчинялись. Он был ранен, но стоял прямо и смотрел мне в глаза. А спустя миг он вдруг опустился на колени, преклонив голову и начал зачитывать отрывки каких-то молитв о Спасителе. Я хотел было остановить его и последовавших его примеру воинов, но ошарашенно замер, ощущая, как небывалый поток духовной силы вливается в мою нагруженное сознанием нежити душу. Искренняя и чистая вера, что-то на уровне ментальной магии, тонко реагирующей и связывающей духовные силы, магический источник и разум в единое целое. Это открытие так ошеломило меня, что я не смог сразу заставить их встать. «Ты спас нас. Пришел повелитель ночи на закате дня и силой своей обратил проклятие в благословение. Все, как предсказывали легенды. Спасибо тебе, что защитил мой народ» что спас мой город. Я знал, что моя дочь не сошла с ума», — говорил скрюченный, согнувшийся лидер ассасинов, стоя передо мной и боясь смотреть мне в глаза. Мой мозг ощутил на себе небывалую нагрузку, ведь я пытался придумать, как мне быть. Вести себя, как обычно, не вариант. не верующие. И верующие в меня. И их вера помогает мне, как бы это странно ни звучало. Это слегка похоже на то, что происходит с древом в Амазонии и его симбиоз с местными племенами. Если я начну рушить устои их веры, это им не поможет. Лишь обидит, ослабит, принесет множество проблем. Нельзя. Нельзя сказать им, что я обычный человек и все такое. Не пристало королю ассасинов гнуть спину передо мной. Вызвали меня, молились, и я пришел. Но пришел слишком поздно. «Многие достойные мужи и девы потеряли свои жизни. Это я хочу сказать тебе спасибо. Спасибо, что верил в меня и дождался, несмотря на то, что было очень тяжело», — ответил я на его поклон своим. «Я знаю, что вы переродились в теле российского аристократа, и вам самому нелегко принять свою истинную сущность, но мы верили веками и будем верить всегда. Когда настанет ночь, повелитель ночи придет, чтобы ей править» и, наведя повсюду порядок, он объявит о наступлении нового дня. Мы очень долго жили в этом сумраке, но теперь мы готовы идти, куда бы вы ни приказали. Идите домой, к своим женам и детям. Скажите им, что наступает новая эра, и нужно быть сильным, чтобы поддержать ее и не дать человечеству свернуть с пути благодетели. Первые кинжалы были созданы не для убийств, а для еды. Когда же зло проникло в человеческую душу, Он превратился в инструмент убийства. Слабые используют их ради своей жадности, сильные для защиты. Легко напасть в ночи, убить и забрать пожитки у путника. А ты попробуй эти пожитки заработать и защитить от любителей наживы. Ассасины используют свои клинки для восстановления равновесия, отсекая от мира тех, кто склонился на сторону зла. Кинжалы забрали множество жизней, но еще больше жизней они защитили. Продолжайте следовать этому пути, но уже завтра. Сегодня я подниму тех, кто пришел сюда убивать, и отправлю их защищать эти земли. Они стали кинжалами в руках зла, но я верну их на истинный путь, чтобы восстановить баланс. Белая краска на голове — верный признак того, что мутанты больше не нападут на людей. И не забывайте закрывать изломы, когда я уйду. Ночь длинна, но когда уровень маны упадет, наступит день». «Ночь длина, но день наступит», — поклонился мне лидер этих людей, а следом за ним и все остальные. Я применил сокрытие, они подняли голову и удивились. А затем, осторожно оглядываясь, отправились обратно в свою неприступную и до сих пор не сдавшуюся крепость, которой уже было несколько сотен лет. Город-крепость, что пережила бесчисленные войны. И эту она переживет». «Ну, а мне пора продолжить свою священную миссию. Как же хорошо, что я читал героическую фантастику!» Вроде бы я был достаточно убедителен в своем импровизированном выступлении. «Надеюсь, я лишь укрепил их веру, а не оборвал ее. В конце концов, это нужно не только им, но и мне. Ну, и еще немного помогу им. Двадцать маносборников. Больше, к сожалению, выдать не могу». Но скоро я пополню запасы заготовок. Ведь в Сирии, Египте и у османов есть свои мастера. Надеюсь, они не халтурили, как австралийцы. Весна давно прошла. Закончилось лето. На землю упали первые ноябрьские капли дождя. Я побывал на трех континентах и расставил тысячи ловушек для маны. Я закрыл тысячи изломов. Убил, мне кажется, миллиарды монстров от самых мелких недрослей до Гранд-Химер, и сотни тысяч заставил служить людям, кого-то как фамильяров, кого-то как мёртвых легионеров. Африка, Евразия, Австралия были пройдены мной сперва на своих двоих вдоль и поперёк, а затем и Фома вернулся и ускорил мои передвижения. Ситуация была всё ещё серьёзной, но жизнь продолжалась. Голод всё же наступил. Запасы продовольствия были очень низкими, и казалось, что нас ждет самая суровая зима в истории человечества. Но в душе у многих было спокойнее, ведь общий магический фон упал по всей планете на несколько пунктов и колебался в районе 9 лирой. На другой стороне плотность маны была, конечно, выше, и прямо сейчас я как раз планировал отправиться туда. Даже собрал первые шесть сотен маносборников с мастеров. А там еще и местные должны уже собрать кучу заготовок. Давление монстров ослабло, зато члены Ордена начали действовать куда как активнее, а потому и стали дохнуть гораздо чаще. Я бы с удовольствием отправился в Северную и Южную Америку чуть раньше, но план собирателей предполагал наличие второго героя, мага-порталиста, которому они выдали инструкции по установке магосборников и вручили их пару сотен. А во время недавнего посещения базы я им передал около тысяч ассе на различные нужды. Было очень жалко отдавать результат почти месяца труда. Но безумная гонка со временем замедляла свой темп. От лже-богов не было вестей, а война на всех фронтах начала склоняться в нашу сторону. Люди умирали, теряли территории, но там, где они закрепились, стояли несгибаемо Эти рубежи с низким показателем плотности маны становились неприступными крепостями на пути наших врагов. В общем, я пошел навстречу союзнику и поделился своими осе, на которое у меня не хватало манозборников. Единственное, что меня останавливало от начала североамериканского турне — готовность к прорыву на ранг воина духа и завершение строительства последней площадки вокруг храма. Теперь я, по идее, должен как-то перейти на следующую стадию — стать верховным. Но что-то я совсем не нахожу тот путь, о котором все твердят. «Дэвиль, собирайся, мы отправляемся на другой континент». Дэвиль вернулась в Донтар, где сейчас был и я, после выполненного самого сложного и важного задания из всех, что я ей когда-либо давал. Она уничтожила учебные центры Ордена и доставила освобожденных детей к людям, уберегая их по пути от монстров. Дети тоже получили амнезию, но у них сохранились личности, так что они просто считали, что были в плену, и их спасли. В общем, они получили возможность начать жизнь с чистого листа. Осталось завершить эту долбанную войну. Как пожелаете. Все еще не продвинулись к титулу Верховного? Увы. «Значит, еще не время. Сколько я таких архимагов пиковых встречала? Все они были похожи на блуждающих в темноте стариков, сбившихся с пути. Не многие находят его, но вы молоды. У вас вся жизнь впереди, в отличие от меня». «Беспокоишься за свое бессмертие?» «За свою жизнь». «Я не буду убивать тебя, пока ты полезна». «Не в этом дело», — покачала она головой. «Тогда в чем?» — удивился я. «Просто я теперь понимаю, что я уже давным-давно мертва». Вздохнула она и убрала появившуюся на мгновение маску грусти и разочарования со своего лица. Философствование и познание отчаяния — это, конечно, прекрасно. Но пока мы стоим, монстры продолжают действовать. Пора отправляться в дорогу.